и безмятежен. Клавдия немного, на несколько сантиметров, все же, улыбаясь, приподняла, забрала шлема и дунула. Белым облачком пушинки взвелись в воздух, закрутились, кидаясь во все стороны. Несколько невесомых пушинок коснулись...